Глава 2. Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали, что я сумасшедший. То есть, я был сумасшедшим, но, как мне кажется, мое состояние до лечения в психушке и после него ни капли не изменилось. В действительности же, собрав консилиум и долго совещавшись, врачи признали меня вполне здоровым индивидуумом и безжалостно вышвырнули вон из привычного рая раскрепощенности, детской наивности, кайфа и транквилизаторов». Сказать, что я был немного растерян, это ничего не сказать. Да что уж там, я был просто в ужасе, попав из-под опеки симпатичных сестричек, прямо в ад жестокого мира, где правит бал хаос беззаконие, нужда и, как я позже узнал, дикий первобытный ужас. В реальном мире, вне стен привычной психушки, каждый был сам за себя, и я, вчерашний сумасшедший, просто не вписывался в общую разляпистую картину греховного бытия боязливо балансируя на узкой колеблющейся грани, я не решался пересилить себя и сделать шаг. Один единственный шаг и раствориться в суетливом хаосе людского потока, бурлящего безумного существования. Я был один. Один среди толпы. Отверженный и несчастный, вмиг выброшенный на обочину привычного мира, предоставленный отныне самому себе. Вы представляете, какой это ужас? Пардон, я немного отвлекся от темы. Это случилось поздней осенью. Признаться, больше всего я люблю именно эту пору. Повсюду царит сумеречное превосходство. Краски неяркие и печальные, кое-где еще сохранились небольшие островки балой зелени среди поникшей вязкой пакли, прибитой первым морозцем. Солнце не прониклось с осенней печалью и все еще ярким пятном щедро сияет на небе, щедро раздаривая уже обманчивое тепло, играя в догонялки лучами и нещадно ослепляя глаза. Мы, то есть я и моя собака, каждое утро выбирались на прогулку. Всегда это когда дружку всё-таки удавалось поднять меня вопящего и брыкающегося с единственного желанного места в квартире – кровати. И вытащить из блаженного тепла в неприветливый мир. Пёс мой не то чтобы очень породистый, понамешанно у него всякого, поэтому он больше смахивал на приземистую лохматую козу, чем на собаку. Но я всё равно его нежно любил». Честно сказать, он мой единственный верный друг, не предавший и не бросивший меня, как все остальные». Один бог, если он есть, знает, как тяжело и тоскливо было дружку прозябать в голодном одиночестве, сиротливо мыкаясь по подворотням, пока его горе хозяин, то есть я, добросовестно отбывал свой заслуженный срок в серых застенках психушки, страдая от душевных мук и беззаветной нежисть в лучах государственной опеки. Хорошо еще, что своей волосатой рукой то самое государство не оттяпало единственное мамино наследство – маленькую квартирку на окраине Курска. Так вот, живу я неподалёку от лесополосы, куда местные жители имеют обыкновение выбрасывать всякие хламы и пищевые отходы. И в основном лохматый друг мой столуется именно здесь, на едко пахнущих обильных мусорных кучах. Надо признаться, что и мне подфартило раз, нашёл там прекрасный пиджак. Почистил, пришил кое-как воротник, пуговицы, оторвал лишний карман и готово. До сих пор ношу, хоть и поистрепался немного. Из-за этого злополучного пиджака всё и случилось. Мечтал я к нему и штаны подобрать, всю помойку облазил, да всё не везло как-то, то размерчик не мой, то фасон не годится, а тут смотрю, было это, как сейчас помню, 16 ноября, пёсель мой вцепился во что-то и тащит, старается, да рычит так, уши прижал. Я поначалу обрадовался, ну, наконец, что-то дельное, думаю, кинулся помогать ему, кучу разворошил, помню, банки, бутылки, обёртки от конфет ещё были красивые, такие яркие. Тамбакс использованные корки арбузные, почти целая и очень вкусная груша. Последняя особенно порадовала. Подумал еще, вот люди с жиру бесятся, такую выкинуть. Детская книжка, картонка какая-то, грязный ботинок. Я потянул за него. Там нога. За ногой тело. Господи, ну и угораздила же меня старуха. Струхнул я тогда не по-детски. В глазах потемнело, по коже мурашки, все закружилось. Платок окровавленный, белые тонкие пальцы, разорванная юбка цветастая и кровь. Всюду кровь. Как же я раньше этого не заметил? На юбке кровь, на мусоре кровь, на земле кровь, на моих руках кровь. В глазах, на одежде, на собаке, в ушах зашумело. Взгляд затуманили радужные круги. Красивые такие, красочные. Я пошатнулся и упал. Когда очнулся, не знаю, уже начинало смеркаться. Растерянно огляделся и все вспомнил. Бабка рядом лежит, а дружка нет. Поднялся с трудом на ноги, голова все еще кружилась, по телу скакали мурашки, руки дрожали, как после похмелья. Избегая смотреть на труп, я принялся звать пса. Искал, кричал ему, пока не охрип, до темноты, до изнеможения, но все напрасно, его нигде нет, вот беда. Не помню как, добрался до дома. Всего трясёт, лихорадит. Нервы как струны натянуты, того и гляди лопнут. Губы дрожат, побледнели. Глаза сжёт от слёз. Уж больно дорог мне пёс. В груди стало тесно внезапно. И телу стало тесно в кровавой одежде. Я спешно побросал вещи в ванную. Сам сел на краешек и разревелся. Ревел так, как с детства не плакал. Но тогда была рядом мама, а теперь я остался один. Совсем один! На всём белом свете.